Глава 2. Герцогиня Сан-Мартино, благодушная и представительная дама зрелых лет, способная при благоприятных атмосферных условиях, зимой, например, когда пудра, как правило, не стекает струйками по лицу, сойти, во всяком случае в профиль, за поблекшую французскую красавицу былых времен. Герцогиня не составляла исключения из правилов. Это было древнее правило, никто не знал, когда оно впервые вошло в силу. Мистер Эймс, не пентинский библиограф, проследил его вплоть до Второго Финикийского периода, но не нашел причины, по которой именно финикийцы, а не кто-то иной, должны были установить прецедент. Напротив, он склонен был полагать, что правило датируется более ранней эпохой, в которую троглодиты, манигоны, септокарды мирдоны, антропофаги и прочие волосатые аборигены приплывали в своих несусветных лодчонках по морю, обменивать то, что они собирали в ущельях варварской Африки: змеиные шкуры и комеч газели рога и страусиные яйца на сверхъестественно вкусных лангустов и деревенских девушек, которыми Непенте славился с незапамятных времен. В основе ученых выводов мистера Эймса лежало то обстоятельство, что на острове был обнаружен рог газели, принадлежавший, как установили ученые, к ныне вымершему триполитанскому виду, тогда как во время проводимых в Бенгазе раскопок удалось извлечь на свет череп Взрослой женщины гипо до лицефолического, непентинского типа. Это было приятное правило. Сводилось оно к тому, что в первой половине дня всем непентинцам, независимо от возраста, пола и состояния здоровья, следовало непременно попасть на рыночную площадь, называемую также пьяцца. Площадь очаровательную, три стороны которой занимали главное здание города, а с четвертой открывался прелестный вид на сам остров и на море. Здесь не пентинцам полагалось сходиться, обмениваться сплетнями, договариваться о вечерних встречах и разглядывать тех, кто только что прибыл на остров. Восхитительное правило, ибо оно по существу предохраняла каждого от каких-либо утренних трудов. А после дневного завтрака все натурально ложились вздремнуть. Как приятно, подчиняясь железной необходимости, прогуливаться под ярким солнцем, приветствовать друзей, потягивать ледяные напитки, не мешая взгляду медленно опускаться к нижним отрогам острова с их увитыми виноградом крестьянскими домами или пресекать блистающий водный простор, устремляясь к далёкой линии материкового берега с его вулканом, или взбираться вверх, к остриям гор, у чьих грубых бастионов почти неизменно стоял на приколе целый флот белоснежных принесённых сирокко-облаков. Ибо Непенте славился не только девушками и лангустами, но и на нем южным ветром. Как и всегда в этот час, рыночную площадь заполняла толпа. Дневная толпа. Священники, курчавые дети, рыбаки и крестьяне, просто граждане, парочка городских полицейских, крикливо одетые женщины всех возрастов, множество иностранцев. Все они прохаживались взад-вперед, разговаривая, смеясь, жестикулируя. Каких-то особых дел ни у кого не имелось, ибо таково было правило. В изрядной полноте была здесь представлена и русская секта. То были энтузиасты новой веры, все увеличивающиеся в числе и возглавляемые учителем Бога вдохновенным Божакуловым, который в ту пору жил на острове почти полным затворником. Они именовали себя белыми коровками, указывая этим названием на свою отрешенность отдел мира сего. Их алые рубахи, светлые волосы и удивленные голубые глаза составляли местную достопримечательность. Над площадью трепетали флажки, колыхались гирлянды из разноцветной бумаги и гирлянды цветочные, развивались знамена, оргия красок, учинённое по случаю завтрашнего праздника, Дня местного святого. Герцогиня, одетая в чёрное, с чёрно-белым солнечным зонтиком в руке и дурацким аметистовым ожерельем, покоящимся среди поддельных валансиенских кружев у неё на груди, опиралась на руку нелепо миловидного юноши, которого она называла Деннисом. Его все называли Деннисом или Мистером Деннисом. Фамилию юмоши старались не произносить. Фамилия его была Фипс. Улыбавшаяся каждому встречному, герцогиня передвигалась с несколько большей обдуманностью, нежели все остальные. И веером обмахивалась несколько чаще. Она сознавала что Сирок потихоньку прорезает бороздки на ее тщательно на пудренных щеках, и ей хотелось как можно лучше выглядеть при появлении Дона Франческо, который должен был привезти с материка от церковных властей некие важные вести, касавшиеся ее скорого перехода в католичество. Дон Франческо был ее другом, вскоре он мог стать ее исповедником. В качестве священнослужителя Дон Франческо, умудренный в мирских делах, празднолюбивый и, подобно большинству южан, закоренелый в язычестве, пользовался заслуженной популярностью. Женщины его обожали. Он отвечал им взаимностью. Как проповедник он почитался не имеющим себе равных. В золотое красноречие его – причищала истинной вере все больше людей. К большому неудовольствию пороку приходского священника, несомненно, более твердого в почитании Троицы, но оратора попросту жуткого, не страдавшего к тому же человеколюбием. Поговаривали, будто его едва удар не хватил, когда Дона Франческо произвели в Монсеньоры. Дон Франческо был завзятым ловцом душ, мужских и женских. Он уловлял их к вещи славе Божией, а также удовольствия ради. Как он признался однажды своему другу, мистеру Киту, то был единственный доступный ему вид спорта. Заниматься бегом, как другие, по причине дородности не мог». Все, что он мог, — это краснобайствовать. Вот он и уловлял как местные души, так и души приезжих. Уловлять иностранцев было на непенты задачей не из простых. Они объявлялись и исчезали так быстро, что не удавалось и дух перевести. Из живших здесь постоянно лишь герцогиня, принадлежавшая изначально к высокой англиканской церкви, поддалась на его уговоры. Ее он крепко держал на крючке. Госпожа Стейнлин, голландского происхождения дама, чьи шляпы вошли в пословицу, была твердокаменной лютеранкой. Мужчины за вычетом консула надежды на спасение не имели, да и консул находился под дурным влиянием и вообще был безнадежным оппортунистом. Эймза, как человека-ученого, интересовали исключительно книги. А богатый чудак Кит, владевший на острове одной из лучших вилл и одним из лучших парков, каждый год приезжал сюда всего на несколько недель. К тому же он слишком много знал и слишком поездил по свету, чтобы оказаться кем-либо кроме безнадежного безбожника». Не говоря уж о том, что Дон Франческо, связанный с мистером Китом теснейшей дружбой, в сокровенных глубинах души соглашался с ним по любому вопросу. Что же до «Завсегдатайв-клуба», то эти были все сплошь пьянчугами, отщепенцами, мошенниками или чокнутыми. Таких и уловлять-то не стоило. На сцене начали появляться повозки первой прикатила та, которую нанял дон Франческо. Выбравшись из нее, он пронесся попьяцца, словно влекомая ветром шхуна. Впрочем, произнесенная им речь, обыкновенно пространная и цветистая, как-то и подобало его особе ремеслу, отличалась на этот раз тацитовой краткостью. «Прибыл какой-то странный тип герцогиня», — сообщил он, — Называет себя епископом страны Бим-Бам-Бум, но внешне не дать не взять промотавшийся брачный агент. Такой тощий, такой жёлтый, лицо всё в морщинах. Вид человека всю жизнь предававшегося пороку. Возможно, он помешанный. Во всяком случае, приглядывайте за вашим бумажником, мистер Деннис. Он будет здесь минуты на минуту. «Всё правильно». — сказал молодой человек, — епископ Бампопо. О нем писали в Нью-Йорк Геральт. Приплыл на Мозамбике. Там, правда, не говорилось, что он посетит остров. Интересно, что ему здесь понадобилось? Дон Франческо пришел в ужас. — Нет, правда? — спросил он. — Епископ и такой желтый? — и добавил. «Он, должно быть, счел меня грубияном». «Грубияна из вас не получится, даже если вы постараетесь», произнесла герцогиня игриво, шлепнув его веером. Ей не терпелось первой познакомиться с новым львом местного общества, но, боясь совершить промах, она сказала. «Ступайте, поговорите с ним, Деннис. Выясните, он ли это?» Я хочу сказать тот ли, о ком вы читали в газете. Потом вернётесь и всё мне расскажете. Боже милостивый, герцогиня, да не просите меня об этом. Не могу же я приставать к епископу, тем более африканскому. И уж, во всяком случае, не к тому, на котором нет этого их фартука. Будьте мужчиной, Деннис. Он не укусит такого красивого мальчика. «Какие приятные комплименты отпускает вам леди», — заметил Дон Франческо. «Она их всегда отпускает, если и от меня что-нибудь нужно», — рассмеялся молодой человек. «Я на острове недавно, но в характере герцогини уже разобрался. Поговорите с ним сами, Дон Франческо. Это наверняка тот самый. Оттуда все возвращаются желтыми». «Некоторые даже зелеными». Добродушный священник перехватил направлявшегося к гостинице мистера Херда и официально представил его герцогине. Герцогиня повела себя по отношению к этому суровому мужчине с усталым лицом более чем снисходительно. Она повела себя благосклонно. Она задала ему множество вежливых вопросов и указала множество небезынтересных мест и лиц». Да и Дон Франческо, как обнаружил мистер Херт, непостижимым образом оправился от постигшей его на пароходе Хандры. «Я живу вон там», — сказала герцогиня, указав на обширное сурового вида строения, стены которого явно не знали побелки в течение многих лет. В старом заброшенном монастыре, построенном добрым герцогом Альфредом, «Я не ошиблась, денис «Право же, ничего не могу вам сказать, герцогиня. Никогда об этом джентльмене не слышал». «Добрый герцог был отъявленным негодяем», — сообщил дон Франческо. «Ах, зачем вы так говорите? Вспомните, сколько хорошего он сделал для острова. Вспомните хоть о церковном фризе. У меня целый акры комнат, которые не обойдешь и за несколько дней» продолжала она, обращаясь к епископу. «Я там совсем одна. Совершенная отшельница. Вы, может быть, выкроете сегодня время, чтобы выпить со мной чашку чая?» «Не такая уж вы и отшельница», — вставил Денис «Чай у герцогини незабываемый, не чай, а почти откровение», — тоном знатога сказал дон Франческо. Мне доводилось пробовать этот напиток в разных уголках света. Однако нигде и никому не удавалось придать эпитию подобного очарования. У нее настоящий талант. Вы будете почивать нас чаем в раю, дорогая леди. Что касается завтрака, мистер Херт, то позвольте вам доверительным образом сообщить, что у моего друга мистера Кита, с которым вы рано или поздно познакомитесь, «Совершенно восхитительный повар. Блюдо, которого он не способен приготовить, не стоит и пробовать». «Какая прелесть!» — ответил слегка смущенный епископ и добавил со смехом. «А где же у вас обедают?» «Я вообще не обедаю. Госпожа Стейнлин устраивала одно время милые вечерние приемы». Задумчиваясь с оттенком грусти в голосе, продолжал священник. Превосходные были обеды. Но теперь она повелась с русскими, и те полностью монополизировали ее дом. «Вон он! Видите, мистер Херт? Та белая вилла у моря, на краю мыса. Весьма романтичная дама. Потому она и приобрела дом, которого никто не стал бы покупать ни за какие деньги». Такое уютное место, такое уединенное, оно очаровало ее. Горько же ей пришлось пожалеть о своем выборе. Жизнь на мысу имеет свои недостатки, и она скоро их обнаружила. «Дорогая моя герцогиня, никогда не селитесь на мысу. Ужасно неудобно. Вы вечно у всех на виду. Весь остров знает, чем вы занимаетесь, кто вас навещает, когда и почему». «Да, я, с сожалением вспоминаю о тех обедах. Ныне я вынужден довольствоваться жалким домашним ужином. Доктор запретил мне обедать. Говорит, что я чересчур растолстел. «Ваша тучность, ваше богатство, дон Франческо», — заметил Деннис. «Я предпочел бы не носить все мое богатство с собой. Мистер Кит говорит, что у меня семь двойных подбородков». Четыре спереди и три сзади. уверяя что тщательно их пересчитал. И что будто бы в настоящее время отрастает восьмой. Для человека моего аскетического склада это уже чересчур. «Не верьте тому, что говорит мистер Кит», — сказала герцогиня. «Эти его длинные слова, и как бы это сказать, его ужасные взгляды, они меня так расстраивают». «Нет, право!» Я ему говорил, что он антихрист, заметил Дон Франческо с серьезной миной и покачивая головой. «Впрочем, поживем-увидим. Его еще нужно поймать за руку». Герцогиня понятия не имела, кто такой антихрист, но чувствовала, что это должно быть кто-то не очень хороший. «Если бы я заподозрила мистера Кита в чем-либо подобном...» Я бы никогда больше не пригласила его в мой дом. Антихрист. О, что и помянуть ангела? Обсуждаемая особа неожиданно возникла перед ними, предводительствуя дюжины молодых садовников, тащивших разнообразные, обернутые в солому растения, по-видимому, приплывшие на пароходе. Мистер Кит был старше, чем выглядел. На самом деле... Он был неописуемо стар, хотя никто не мог заставить себя поверить в это. Он хорошо сохранился, благодаря тому, что подчинил свою жизнь сложной системе мер, подробности которой, как он уверял, не годятся для публикации. Впрочем, это была не более, чем его манера выражаться. Он все ужасно преувеличивал. Херувимски округлое, чисто выбритое лицо его приятно разовело, По Савиному светились под очками глаза. Без очков его никто ни разу не видел. Если бы не очки, он мог бы сойти за ухоженного младенца с рекламой мыла. Полагали, что он и спит в очках. Судя по всему, мистер Кит проникся к епископу мгновенной симпатии. бам по, -по? Как же, как же, бывал. Много лет назад». Боюсь, задолго до вас. Ну, как там идут дела? Дороги наверняка стали лучше. Еда, надеюсь, тоже. Меня там очень заинтересовало одно озерцо. Знаете? То, из которого ничего не вытекает. Надо будет нам с вами о нем побеседовать. Еще мне понравилось племя Буланга. Такие милые ребята. Вам они тоже нравятся? Рад слышать. Столько всякой чуши рассказывали о царящем среди этого народа разврате. Если у вас не найдется занятие поинтереснее, загляните завтра ко мне. Позавтракаем вместе. Сможете? Вилла Кисмет. Вам любой покажет дорогу. А вы, Денис, прибавил он, вы меня разочаровали. У вас внешность человека, любящего цветы. И все-таки вы ни разу не зашли полюбоваться моими японскими вьюнками, лучшими в королевстве. Не говоря уж о том, чтобы полюбоваться мной, ибо я тоже в своем роде цветок, плотоядная орхидея, насколько я понимаю. Девственная лилия, — высказал предположение дон Франческо. «Я был бы рад прийти, — ответил мистер Хертт. Но мне необходимо завтра же повидать мою двоюродную сестру, миссис Медоуз. Вы ее, может быть, знаете?» Священник ответил. «Мы все знаем миссис Медоуз. И все любим ее. К несчастью, она живет слишком далеко отсюда, вон там». И он неопределенно повел рукой в сторону принесенных сирокко-облаков. «Я хочу сказать, в старом городе...» Живет отшельнице в полном одиночестве. Вы, разумеется, можете доехать туда в повозке. Жаль, что все приятные люди живут вдалеке от нас. Тот же граф Калавегля, с которым я бы с радостью виделся каждый день. Он говорит по-английски «куда лучше меня, старый мошенник». Тоже живет отшельником, Впрочем, завтра он спустится к нам. Он никогда не пропускает театральных представлений. «Похоже, тут живут сплошные отшельники», — подумал мистер Херт. «А площадь так и кишит людьми». Слух он сказал. «Стало быть, моя кузина живет в тумане. Он там всегда так висит?» «Ах, ну что вы!» — ответила герцогиня. «Иногда он рассеивается после полудня». «В этом году какой-то небывалый Сирокко. Совершенно небывалый». «Вам там не кажется, Деннис?» «Право же, герцогиня, ничего не могу сказать. Вы ведь знаете, я впервые приехал сюда только на прошлой неделе». «Совершенно небывалый». «Дон Франческо со мной согласится». «Он дует», — ответил священник, — «когда Бог того пожелает». А в последнее время его часто одолевают такое желание. «Я собираюсь написать вашей кузине», — сообщила герцогиня. пригласить ее на мой маленький ежегодный прием. Я устраиваю его после праздника в честь святого Додекануса. Это как раз завтра. Небольшой, совершенно неофициальный прием. Я могу на вас рассчитывать, епископ». И вы все приходите, ладно? Вы тоже, мистер Кит. Но запомните никаких длинных слов, никаких разговоров насчет рефлексов, противоестественных наклонностей и тому подобного. И, пожалуйста, ни звука, про воплощение. Меня это пугает. Как называется ее вилла, Деннис? Мон-репо. Примечание от французского «Мон-Репо» «Мой покой, мой отдых» «Конец примечания» «Довольно заурядное имя, по-моему, Мон-Репо» «Это верно», — сказал мистер Кит «Зато в самой даме нет ничего заурядного» «Я бы назвал ее новой женщиной» «Да что вы» Подобный отзыв о кузине встревожил мистера Херда «Новых женщин он не переваривал» Она давным-давно миновала ту стадию, о которой вы думаете, епископ. Она много новее, и это настоящая новизна. Заботиться о ребенке и думать только о муже, служащем в Индии. Пожалуй, у меня много общего с новыми женщинами. Я тоже часто думаю об обитателях Индии. «У нее замечательно милый ребенок», — ставила герцогиня. «Почти такой же круглый, как я», — прибавил дон Франческо. «А вот и консул, увивается вокруг судьи. Вон того рыжего, видите, мистер Херт? Того, что хромает, как Мефистофель, и поминутно сплевывает. Говорят, он намерен упрятать всех русских в тюрьму. Бедняги! Их следовало бы отправить домой. Они с этим местом не вяжутся». «Вон, смотрит на нас. Ха! Животное! У него дурной глаз, не говоря уже о рахите и золотухе. И имечко под стать. Малепиццо. Странное имя, — заметил епископ. А он вообще животное странное. Они и большие друзья, эти двое. «Ужасный человек наш судья, — сказал герцогиня. «Вы только подумайте, мистер Херт, он атеист!» «Франк Масон», — поправил ее мистер Кит. «Это одно и то же. И какой урод! Никто не имеет права быть таким уродом. Уверяю вас, он еще хуже того симотографического злодея. Помните, Деннис?» Чудо, что он прожил так долго с его-то физиономией, прибавил дон Франческо. «Я думаю, Господь сотворил его, чтобы внушить человечеству некоторое представление о смысле слова «гротескный». Гордый титул консул заставил епископа с особым вниманием приглядеться ко второму из упомянутых лиц. Он увидел важного коротышку, краснолицого, страченной молью сероватой бородкой, и бегающими серыми глазками, одетого во фланелевую рубашку, твидовые бриджи, коричневые чулки, белые гетры и туфли. Таково было неизменное облачение консула. Только зимой надевал вместо панамы фуражку. Консул курил вересковую трубку, и вид имел столь вопиющий британский, словно он провел прошлую ночь, в доставившем его с вокзала «Кингс-Кросс» в Абердин в вагоне третьего класса, и еще не успел умыться. В противоположность ему рыжий городской судья одет был фронтовато, соломенная шляпа, набекрень сидящая на омерзительной голове, Они же неё все только что из крахмала. «Не знал, что здесь есть консульство», — сказал мистер Херт. Ему ответил мистер Кит. А его здесь и нет. Перед вами финансовый консул Никарагуа. Неподражаемый осел, наш мистер Фредди Паркер. О, время от времени его посещает здравая мысль, откликнулся Дон Франческо. То есть, когда он забывает о том, какой он дурак. Он состоит президентом здешнего клуба, мистер Херт. Вас еще изберут почетные члены. Примите мой совет. Не прикасайтесь к виски. Денис, бросив критический взгляд в ту сторону, отметил: Я вижу, физиономия консула со времени нашей последней встречи еще побогравела. Это одна из отличительных особенностей мистера Паркера, откликнулся мистер Кит.